Заговор Бифортов-Вудвилла. Англия, 1483 год. К 1483 году династия Плантагенетов, правящей Англией, совершеннолетних представителей мужского пола было немного. Герцог Бекингем, Генрих, Тюдор и Король. Но у всех троих права на престол были небезупречны. В конце лета 1483 года король Генрих Тюдор оказался в центре по меньшей мере двух заговоров против Ричарда III. Их участников сплотила неприязнь королю, объяснявшаяся возмутительной дерзостью Ричарда, скорыми незаконными казнями, жестокостью, которая была средством дворцового переворота и его последствия. Слухом о том, что принцы в Тауре убиты, верили». Один заговор зрел в Брекненском замке Генриха Стаффорда, герцога Бекингема. Во главе его стоял епископ Иллийский Мортон. 2 августа 1483 года герцог Бекингем простился с королем Глостере. Ричард продолжил поход в Центральное графство Англии, а Бекингем сослался на дела в его Брекнукшире. Может, уже тогда у него зародилась идея заговора. Если так, то ее бережно взрастил епископ Мортон. Цель герцога-историки Томас Мор и Полидор Вергили видят в Переход трона к Генриху Тюдору и союз двух королевских семей, Ланкастеров и Йорков, то есть брак между Генрихом и принцессой Елизаветой. Им же принадлежит теперь уже общепринятая версия – Летом 1483 года существовал до мелочей продуманный план передачи трона Генриху Тюдору. Только ли ради будущего монарха Тюдора он, герцог Бекингем, отрекся от короля, недавнего союзника, который был щедр и явно благосклонен к нему? Отец Бикингема преданно служил ланкастером, но утверждать наверняка, что летом 1483 года молодой герцог беззаветно сражался за корону для Генриха Тюдора, нельзя. А вот заставить Бикингема пересмотреть свои первоначальные планы могло сообщение о том, что существует еще одна группа заговорщиков. «Ее цель сомнений не вызывает». вернуть на родину Генриха Тюдора, который свергнет Ричарда III и завоюет корону Англии. Были причины участвовать в заговоре и у епископа Мортона. Видимо, он никогда не был сторонником Ричарда. По крайней мере, незадолго до его коронации епископ был взят под стражу по приказу Глостера. О том, кто же был главным инициатором заговора, историки спорят до сих пор. Сэр Томас Морр очень чтил епископа Мортона. Его в доме писатель-историк жил в юности. В истории Ричарда III он пишет о политическом и государственном авторитете священнослужителя. Именно он, так считает автор, повлиял на Бекингема и убедил его в необходимости восстания. Итальянский историк Полидор Вергилий, он служил в Англии при Генрихе VII и Генрихе VIII, не имел личных привязанностей, ради которых мог бы что-то приукрасить или, наоборот, о чем-то умолчать. Его взгляд на события представляется более объективным. Вергилий считает, что первым о восстании и дворцовом перевороте заговорил как раз Бекингем, а подозрительный и напуганный епископ тогда он был под арестом, сначала решил, что герцог кривит душой и предлагает сотрудничество с целью погубить опального священника. Но, продолжает Вергилий, осознав серьезность планов Бекингема, Мортон доверился ему, и их усилия объединились. В начале августа сводный брат Маргарет Биффорд, Джон Уэллс, поднимает восстание во владениях Бифортов в Норгентомшире. Мятеж подавили, Иулс спасается бегством. Бежит он в Британь Генриху Тюдору. Связь между группой Бекингема и движением Тюдора, скорее всего, наладил епископ Мортон и его близкие. Ему удавалось вызвать в Брекнак доверенного Маргарет Бифорд матери Генриха Тюдора. Реджинальд Грей последние 12 лет защищал интересы Генриха Тюдора. Его хорошо знал и Бекингем. Реджинальд побывал в Брекнаке и сообщил Маргарет о планах герцога Бекингема и епископа Мортона. Не исключено, что от него Бифорд впервые узнал о том, что формируется еще одна группа заговорщиков. Когда Маргарет изменила первоначальные замыслы, неясно. Но если раньше она мечтала только о возвращении сына и наследовании владений родителей и дедов, то теперь ее занимали иные мысли. Генрих должен стать королем Англии. Бесспорно, свою и немалую роль сыграло исчезновение сыновей Эдуарда IV. Именно поэтому к заговору Бифортов примкнула вдовствующая королева Елизавета Вудвилл. Отныне Ричард III был ее кровным врагом. Союзницу и утешительницу королева нашла в лице Маргарет Бифорд Теперь их связывало общее дело. Началась активная переписка. Дамы обсуждали будущий брак их венценосных детей. Оговаривалось и такое обстоятельство: в случае внезапной смерти принцессы Елизаветы, невесты Генриха Тюдора, станет младшая дочь Эдуарда Сесил. Елизавета Вотвиль была польщена предложением Маргарет Бифорд. Надо сказать, время для него было выбрано более чем удачно, и ответ королевы, направленный в лондонский дом четвертого мужа Маргарет, Томаса Лорда Стелли, можно было расценить как согласие. Елизавета обещает, что ее друзья и придворный Эдуарда IV одобрят их замысел и помогут его осуществить». Она понимала, что это прекрасная возможность отомстить Ричарду Третьему. Вдохновленная такой союзницей, Маргарет Бифорд привлекает к заговору молодых придворных Эдуарда Четвертого из Южной Англии, сэра Жиля Доббини, Ричарда Гилфорда, Томаса Реймни и Джона Чейна. Все не поклялись хранить в тайне замысел двух дам и сделать все, чтобы он стал реальностью». Теперь было важно, чтобы Генриха Тюдора как можно скорее посвятили в подробности заговора. Маргарет Бифорд готовится послать в Британь гонца. Им должен стать Кристофер Эрсуик, молодой священник, который по рекомендации Льюиса Карлеона состоял в домашней челяди Маргарет. Собирались поступить так Кристофер... Отправляется к Генриху, рассказывает ему о сговоре с королевой Елизаветой, о характере готовящегося борцового переворота, в результате которого трон Англии будет принадлежать молодому Тюдору Елизавете Йоркской. Генрих, конечно, знал, что в прошлом их имена часто связывали, но предложение такой династийной значимости могло показаться неожиданным. Эрсуик еще не успел отправиться в путь, как Реджинальд Брейт Привозит вести из брекнака Отъезд Кристофера откладывают. Появляется новое действующее лицо. Хью Конвей, бывший слуга короля Эдуарда. Именно ему доверяют срочное и деликатные дела Маргарет Бифорд. Прослужив при дворе Йорка в двадцать лет, он хорошо узнал королеву Елизавету. После кровавого переворота Ричарда Третьего более надежного доверенного двух леди Маргарет Елизаветы одновременно трудно себе представить. Хью Конвей отправляется в Британию с огромной суммой денег. Маргарет с трудом собрала ее, влезая в долги. Гонец должен убедить Генриха Тюдора срочно вернуться в Англию. Спланировали и его маршрут. Он высадится в Уэльсе, где уже будут ждать войска герцога Бекингема. Чтобы избежать всякого рода случайностей, Маргарет решает подстраховаться. Вслед за Конвием она отправляет еще двух гонцов — Ричарда Гилфорда и Томаса Реймни. Они спешат к Генриху. с теми же вестями, и все трое приезжают почти одновременно. Союз Стелли, Бифорта и Вудвиллов сработал точно. От разных людей молодой Тюдор узнает, что его 12-летнее изгнание подходит к концу. В Англии разработан реальный план его триумфального возвращения на родину. 24 сентября 1483 года Герцог Бекингем тоже пишет Генриху Тюдору. Он подтверждает, что связан с заговором Бифортов-Вудвиллов, хотя их интересы, возможно, и не совпадают. Историки XVI века дружно утверждают, что Бекингем признал право Генриха на трон и одобрил идею брака Тюдора с Елизаветой Йоркской, рассматривая и то, и другое как возможность закончить, наконец, войну алой и Белый роз». Хотя в письме он лишь сообщает Генриху, что собирается выступить против узурпатора 18 октября и призывает Тюдора поддержать его. О том, кто должен зайти на престол вместо Ричарда, не сказано ни слова. Планы заговорщиков посвятили Франциска II. Его союзничество и помощь в организации и подготовке возвращения Тюдора на родину были необходимы. Окрыленный неожиданными перспективами, Генрих обещает щедро вознаградить герцога. Он даже готов отдать Британии Ричмонд, который до конца XIV века считался ее территорией. Франциск в это время поддерживает дипломатические отношения с Ричардом III, тем не менее не отказывается помочь Этюдору. Предательство Бикингема было полной неожиданностью для Ричарда III. Армия короля еще не готова подавить серьезное восстание. Летние волнения и беспорядки не воспринимались как сопротивление узурпации власти. Еще в сентябре Ричард пребывал в счастливом неведении. 23 сентября он освобождает от должности королевского канцлера племянника епископа Мортона и конфискует собственность епископа Вудвилла Солсбери. Для двух семей и без того враждебно настроенных это была последняя капля. Но вскоре королю донесли, что готовится нечто серьезное и грозящее его власти. Ричард посылает за Бекингемом. Тот сказывается больным и спешит в Лондон. Следует более суровый и категоричный приказ. Но герцог уже открыто отказывается повиноваться и готовится к схватке. Наконец... 11 октября Ричард узнает о замыслах Бекингема в подробностях и срочно начинает формировать силы сопротивления. Не исключено, что его насторожил преждевременный бунт в Кенте. 10 октября герцог Норфолк сообщил, что столицу атакуют кентские войска. По плану заговора серии вооруженных восстаний должна была начаться 18 октября. Ричард запретил причинять вред людям герцога. как гражданским, так и военным. Политика такого расчетливого усмирения оказалась успешной. У Бекингема дела шли не так успешно. Он собирал армии у себя в Брекнаке и других поместях Уэльса и столкнулся с непредвиденными трудностями. Его подданные неохотно брались за оружие против короля Йоркской династии. Но такие все же были, и не только в Уэльсе». Но Ричард уже успел собрать сильную армию и был полный решимости отстоять власть и отомстить изменникам. Герцог потерпел поражение. Бекингема арестовали и отправили в Шрусбери. По приказу короля он был казнен. Среди союзников Бекингема назывались епископ Иллийский и Солсберийский, сэр Уильям и Джон Норрис, епископ Кентерберийский. За поимку каждого из них было обещано щедрое вознаграждение. Словом, список приличный. В день казни Бекингема все не лишились поместий и собственности. Подобные прокламации были разосланы во все графства Англии. Как ни старался король Ричард предотвратить массовый побег заговорщиков из страны, не удалось. В сущности, ему повезло только с Бекингемом. Солсбери герцога долго и страшно пытали. Во встрече с королем ему было отказано. Наконец, 2 ноября 1483 года голубая кровь потомка Эдуарда I пролилась на плахе. Казнь Бекингема решила судьбу Генриха Тюдора. Теперь законно оспаривать право на престол мог только он. Сыну Бекингема было всего шесть лет. Известие о казни герцога охладило пыл заговорщиков. Мятежи утихли. Вожди восстания искали, где бы укрыться. Многие поехали в Британь к Тюдорам. Им не составило труда раздобыть судно и добраться до герклства Франциска II. Сам факт приезда такого количества верных и верящих ему англичан сделал свое дело. Генрих решает действовать». Ведь стоит только Франциску заключить мир с Ричардом, что вполне вероятно, положение станет и впрямь безнадежным, так как следующий шаг герцога Британии легко предвидеть. Он выдаст Тюдора в королю Англии. Генрих собирает всех, кто после разгрома восстания Бекингема покинул Англию, старается поднять их боевой дух и заставить проникнуться значимостью и серьезностью предстоящих действий. Встреча с Дорсетом назначена в Ренне. Обсуждение плана заняло несколько дней. На святке 1483 года Тюдор и его соратники дали клятву верности друг другу в Ренском соборе. В торжественной обстановке Генрих обещает взять в жены Елизавету Йоркскую, как только взойдет на трон Англии. Теперь в верности Вудвилла можно не сомневаться». Группа английской знати во главе с маркизом Дорсетом приносит присягу Генриху как законному королю Англии. Они дают клятву предстоящей войне за корону страны отдать все, вплоть до жизни. В августе 1485 года Генрих наконец вернется на родину, олицетворяя единство давно враждующих королевских семей Ланкастеров и Йорков. Более того, он единственный законный престолонаследник и той, и другой династии.